в Риге отправил на тот свет богатого спекулянта Яшу. В начале 1980 года похождения япончика получили такой резонанс, что ими заинтересовался КГБ СССР. Для разработки банды были выделены дополнительные силы, подключились службы, которыми располагал комитет милиции. Оперативники установили нелегальные квартиры и дачи, где жили преступники, более 30 легковых автомашин, которыми они пользовались. Любопытно, что в Москве Балда и Япончик некоторое время жили на квартире одной из ведущих популярнейшей детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Иваньков и его приятели, хорошо знакомые с методами оперативных служб, даже по телефону говорили условными фразами. Выставляли контрнаблюдателей в местах встречи устраивали на машинах карусель, чтобы проверить и отсечь хвост. В мае 1981 года стало известно, что бандиты собираются на отдых к Черному морю, и хотя... Документирование преступлений было далеко до завершения, руководители спецслужб откладывать арест не решались. Япончика с его маскарадами и вооруженными налетами терпеть дольше было невозможно. Накануне отъезда 14 мая заранее спланированная акция по задержанию членов банды удачно проведена сыщиками Петровки-38 и их старшими братьями из Комитета госбезопасности. Из пикантных деталей ареста. Япончик, которого в шестерке блокировало сразу несколько автомобилей, сдаваться без сбоя не хотел. Он даже таранил машину оперативника. А те вынуждены были дважды стрелять по колесам. После задержания у воров в законе, официально являвшегося шизофреником, инвалидом второй группы, изъяли три поддельных водительских удостоверения и четыре паспорта на разные имена, но с его и фотографией. Это не считая множество бланков, трудовых книжек и прочих документов строгой отчетности. Примерно при таких же обстоятельствах проходило задержание дружков. Как и следовало ожидать, следствие и суд оказались серьезнейшими испытаниями для правоохранительных органов. Как рассказал участвовавший в процессе начальник отдела МУРа Владимир Пронь, имелась информация о готовящемся нападении на конвой во время этапирования Иванькова из «Матросской тишины» в зал судебного заседания. Япончика собирался освободить его давний друг, рецидивист Бец, который находился в розыске за убийство 12 человек. Позже Беца застрелили в багажнике машины его бывшие подельники. Нападение не последовало, но меры предосторожности конвой применял серьезный. Каждый раз меняли маршрут движения, впервые был задействован ОМОН. Специальную круглосуточную охрану, такое было тоже первый раз, выделили судье. Тем не менее, сложности избежать не удалось. Свидетели вдруг начали жаловаться на забывчивость. Доказательная база затрещала по швам, и если бы не особое внимание, которое уделялось делу Иванькова, приговор, вероятно, оказался бы мягче. В окончательном варианте обвинений фигурировал лишь один эпизод вымогательства под угрозой оружия. Подельники получили солидные сроки, а сам главарь, Приговоренный к 14 годам лишения свободы, в ореоле правильного вора отправился за решетку. 6 марта 1983 года Япончик этапом прибыл в Магадан. Продержался он там совсем недолго.